12. Нападение царя Ирода на Иисуса на страницах китайского сказания Согласно Евангелиям, царь Ирод испугался появления Иисуса, царя Иудейского, и решил убить его. Он направил солдат Вифлеем с приказом умертвить всех младенцев от двух лет и ниже. Рисунок 1.47. Приказ был исполнен, однако святому семейству удалось спастись. Следует ожидать, что этот сюжет сейчас появится и на страницах китайской истории. И это действительно так. Согласно сказанию, рождения Юэфэя обрадовала друзей-знакомых, и они пришли поздравить родителей. Младенца вынесли показать гостям. И тут произошла нехорошая и даже опасная сцена. Собравшиеся с восхищением разглядывали широкий лоб, высокое темя, прямой носик и резко очерченный рот, новорожденного. Вдруг один молодой человек взял младенца за ручку, легонько потряс ее и проговорил: И верно, мальчик замечательный. Младенец расплакался, а молодой человек смутился и сказал: Юэхэ, ваш сынок, видно, проголодался, отнесли бы вы его к матери. Хозяин поспешно унес ребенка в спальню, многие возмущались опрометчивым поступком молодого человека. У господина Юэ на старости лет родился единственный сын. Он дорожит мальчиком, как жемчужиной, а ты вздумал его трогать. Может, ты повредил ему ручку? Теперь родители будут беспокоиться, и нам неудобно. Гости подозвали слугу. Но как, малыш? Смотри рисунок 1.47. Избиение бифлеемских младенцев. Кодекс Гертруды якобы X век. Взятый из https Dick.acadimic.ру Плачет, даже грудь не берет, ответил слуга. Нехорошо получилось. Смущенно переглядываясь, гости стали расходиться. А тем временем Юэ Х. тщетно пытался успокоить ребенка. Скорее всего, этот сюжет является смягчённый китаизированной версии попытки Ирода убить Иисуса. Царь Ирод назван здесь нехорошим молодым человеком, схватившим ручку младенца и испугавшим его. юэ заплакал. А гости осудили этот поступок. Может быть, ты повредил ему ручку? Нехорошо получилось. Здесь нет указаний на массовое избиение младенцев в Вифлееме. Однако остался след опасности который подвергся молоденец.